«Основная четвёрка», — говорит Стив Джонс. Хорошая система планирования должна быть в состоянии управлять тем, что мы называем основной четвёркой. Они помогают в работе, но нужна также эффективная система управления её составляющими. В основную четвёрку входят ваши задачи, встречи, заметки и контакты. Вот что интересно. Работать с основной четвёркой можно на бумаге. Если вы работаете с карманным компьютером типа Palm то знаете, чему соответствуют четыре кнопки этого устройства — нашей основной четвёрки. Если вы пользуетесь программой Outlook не только для электронной переписки, то знаете, что главная панель задач программы слева — это та же самая четвёрка. Итак, нужно уметь управлять этими четырьмя составляющими своей деятельности — задачами, встречами, заметками и контактами. Выберите оптимальные средства, с которым вам удобнее работать. Чтобы система управления была эффективной, Она должна удовлетворять трём условиям. Во-первых, это возможность интеграции. Сегодня мы располагаем множеством средств. Бумажными носителями, портативными и настольными компьютерами, программой Outlook, сотовыми телефонами, которые также позволяют работать с электронной почтой и находиться в режиме онлайн. Все эти возможности должны давать единую картину. Сегодня, во второй половине дня, мы начнем работать с основной четвёркой с помощью органайзера. Когда вы станете действовать самостоятельно, Постарайтесь найти место всем составляющим основной четвёрки в единой системе, без дублирования. Используя каждый из средств планирования по отдельности, мы заметно снизим её результативность. Вторая характеристика эффективной системы — это мобильность, возможность иметь необходимые данные под рукой. Только так можно работать с основной четвёркой. Мы ещё вернёмся к этому вопросу. Но в любом случае система планирования должна вам позволить в любой момент определять свои задачи, намечать встречи и делать записи. Вас ничто не должно ограничивать даже тогда, когда вы уходите от своего письменного стола. Теперь третье условие. Система управления должна быть персонализирована. Сегодня я покажу вам некоторые весьма полезные приёмы. Мы верим, что наши исследования и многолетние занятия планированием времени позволят поделиться с вами идеями и технологиями, которые позволят работать с каждой составляющей основной четвёрки наиболее эффективно. Но эти приёмы не являются чем-то готовым. То, что я делаю, не следует повторять буквально. Нужно приспособить их для себя, сделать так, чтобы они приносили максимальную пользу именно вам. Персонализация средств планирования в первую очередь касается тех свойств системы, о которых мы уже говорили, её интегрированности и мобильности. Итак, я хочу показать, как можно работать с основной четвёркой на бумаге. Это первое и основное. Я прошу любителей техники не огорчаться и не уходить. Я расскажу только о принципах работы. А затем мы подумаем, как их можно реализовать на портативном компьютере с помощью Outlook Express или других компьютерных программ. Они мало чем отличаются друг от друга. Итак, сначала общие принципы, а потом возможные варианты. Рассмотрим отдельные элементы франклиновского органайзера. Первое — это помесячный календарь на весь год. Если вы посмотрите в органайзер, то все 12 месяцев представлены только как предыдущий месяц, текущий месяц и последующий месяц. Что же касается календаря на год, то он позволяет увидеть все месяцы одновременно, охватить их одним взглядом. Можно планировать мероприятия на все 12 месяцев вперед. За помесячным календарем идет перечень основных задач. Эта страница помогает справляться со стрессом. Здесь вы фиксируете все задачи, которые предстоит решить за текущий месяц, хотя конкретного дня вы еще пока не выбрали. Или же это задачи, которые вы планируете на следующий месяц и также без определенной даты. В перечень основных задач можно занести много дел. Для дел личных и рабочих в нем выделены отдельные столбцы. Такую информацию полезно иметь под рукой. Посмотрим теперь на страницы, предназначенные для каждого отдельного дня. Слева расположены две колонки — график мероприятий и задачи. Напротив них имеется страница, предназначенная для записей. Она так и называется — ежедневные записи. Мы еще ничего не сказали о контактах, к ним мы вернемся чуть позже.